Так радость нынче встреча С теми, кто учился здесь Это будет славный вечер Песни до небес И из улыбок И шатер из добрых рук Где свидание мир рассвечен И сердец знакомый стук Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, ученики. ученики, ученики, Вы прилетели сюда, к нам на крыльях судьбы. Э, светят мыть улыбки, где Беды вас минуют и на Вот оно, глупое какое, учительство и счастье классы беды вас минут и не нас а вот оно глупое какое учительство счастье а потом опять заботы в их дела дела дела ждет от нас порою чудо чудо те твора отдавать все до капли. Повседневно славный труд Дети нас не позабудут Значит и не предадут Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, ученики Вы прилетели сюда К нам на крыльях судьбы И отсветят классы Беды вас минают и не. Глупое какое учительское счастье. Цветы ягодные, улыбки, классы. Беды вас минуют и не наспех. Вот оно, глупое какое учительское счастье. Здравствуйте, здравствуйте, ученики ученики, ученики. Вы прилетели сюда К нам на крыльях судьбы, судьбы, судьбы. И отсветят на кулаки Классы Беды вас минуют и не нас Вот оно, глупое какое Учительское счастье И отсветят на кулаки Классы Вед вас минуто нема, я. А вот оно, голубая какая. Учитель счастья. А вот оно, голубая какая. Учитель счастья.